Глава девятнадцатая «Видимо, Кира устала тебя искать, и поэтому она, а точнее хозяин, решили сдать тебя милиции. Откуда ты знаешь?» Тим достал из пустого пакета газету и протянул ее мне. На четвертой странице была моя фотография, а под ней подпись Ее разыскивает милиция». Разыскивается Селезнева Рада Владимировна, уроженка города Москвы, 25 лет подозревается в совершении нескольких преступлений, повлекших за собой смерть мужчин. Всем, кому что-либо известно о местонахождении преступницы, я почувствовала, как у меня от страха зашевелились волосы. Это Кира. Фотография в газете та же, что и в моем паспорте. Она возила меня к своему фотографу. Если честно, я до последнего не верила, что она сдаст меня милиции. Видимо, решила отомстить мне за побег. Ведь если меня возьмут... Я могу рассказать про нее. Если Кира на это пошла, значит она ничего не боится и ей ничто не угрожает. Видимо, у нее хорошие связи и ей нечего опасаться. Даже если ты покажешь на нее пальцем, тебе никто не поверит. Тим, наверное, ты прав. Кстати, тут сказано, что тебе 25 лет. Это Кира от фонаря сообщила. Она гадала, сколько мне лет и решила, что все-таки 25. А по гороскопу сделала меня рыбой. «Почему именно рыбой?» Сказала, что у нее ассоциация с рыбой-мечом. «Мол, я также в реальной жизни вонзаю свой меч в мужскую шею, а точнее, свой шприц. Сегодня я видел твое фото по телевизору в местных новостях. Боже, еще и по телевизору!» «Ты не переживай. Не будут же они это сообщение круглосуточно крутить. У нас страна большая, преступников пруд-пруди. Всех по телевизору не покажешь». «Тим, что же делать? Мне же теперь на улицу нельзя выйти». «Первым делом нужно уничтожить документы на имя Рады Селезневой. Давай права и паспорт. Нельзя, чтобы у тебя это нашли». «А как же я буду жить без документов?» «Лучше жить без документов, чем по документам человека в розыске. Тебя больше ничто не должно связывать с Радой Селезневой. Ты должна четко для себя уяснить, что не имеешь к ней никакого отношения». Я полезла в сумочку, протянула Тиму паспорт и права. Тим предпочел от них побыстрее избавиться и сжег. Затем достал из пакета черную краску для волос и протянул мне. Завтра же покрась волосы в черный цвет. В салон лучше не ходить. Сможешь сделать это самостоятельно? Конечно, смогу. Вот и отлично. Поменяешь цвет волос и когда будешь выходить на улицу, надевая очки. Я понимаю, что у тебя зрение хорошее, но на улице теперь придется терпеть. Без очков на улице лучше не показываться. Он протянул мне очки с затемненными стеклами. Я надела очки и жалобно произнесла: Тим, но я ни черта не вижу. Все расплывается. Рада, я же сказал, придется терпеть. Это очки с большими диоптриями. Ты же видишь не стекла, а настоящие линзы. Зато у тебя в них глаза как фары, просто огромные. Покрасишь волосы в черный цвет, и никто не узнает. Боже, какая же я буду страшилка! Какая бы ты ни была, ты моя любимая девочка. Кстати, мне кажется, что тебе очень пойдет черный цвет волос. Я грустно посмотрела на новенький полушубок. Тим заметил мою грусть и постарался меня подбодрить. Не переживай, когда будем ездить в машине, ты можешь смело его надевать. Гаишники могут проверить документы только у меня, но никак не у моего пассажира а если лицо покажется им подозрительным? Рада, наденешь очки, и никто тебя не узнает. Да не переживай ты так. Пойми, в нашей стране куча народа находится в розыске, ты даже представить себе не можешь это число. И что хочешь сказать, всех находят? Да черта с два, люди живут в розыске годами, и нормально. Просто умело прячутся, ложатся на дно, живут себе, никому не мешают. И уж если быть откровенным, в нашей стране вся ментовская система продажная. Дай деньги ментам и спи спокойно. Я обещал тебе, что обязательно найду концы для того, чтобы сделать тебе новые документы. Так вот, я уже вплотную занимаюсь этим вопросом. Думаю, все получится. Когда у тебя будут новые документы, хрен кто докажет, что ты рада Селезнёва. 31 декабря перед работой Тим вышел из дома и вернулся с настоящей живой елкой и пакетом игрушек. «Тим, ну ты даешь! Все плохое сразу отступило в сторону. В который раз я поблагодарила свою судьбу за то, что она свела меня с таким замечательным человеком. С ним ничего не страшно, ведь что бы ни случилось, он всегда будет рядом и поможет пережить самые страшные и непредсказуемые повороты судьбы. Какая красавица, елка, настоящая! Радовалась я как ребенок. Конечно, настоящая. Я искусственные елки вообще не люблю. Они Новым годом не пахнут. Вот я и хочу, чтобы у нас все было с тобой по-настоящему, по-семейному, ведь это наш с тобой первый семейный праздник. Тим установил елку и спросил: Сама нарядишь, а то я на работу спешу. Конечно, наряжу. Иди работай а я пока украшу елку и приготовлю праздничный стол. Хорошо, любимая, к вечеру буду». Как только за Тимом закрылась дверь, я принялась наряжать елку, Повесив игрушки, зажгла гирлянду. И от праздничной атмосферы, которая тут же появилась в квартире, почувствовала себя по-настоящему счастливой. Думать о плохом не хотелось. Мне безумно нравилась предновогодняя суета, ощущение перемен, и ожидание того, что именно в новом году все изменится в лучшую сторону. Я верила, что вскоре обязательно исполнятся все мои желания. Тим сделает мне документы, увезет за границу, и, как он выражается, мы ляжем на дно так, что нас никто не найдет. Мне хотелось, чтобы следующий год был самым щедрым. Мне хотелось поблагодарить уходящий год за то, что он подарил мне неожиданную и судьбоносную встречу. Все плохое хотелось оставить в уходящем году как ненужное и бесполезное. Пусть сегодня за нашим праздничным столом будут радость и смех, пусть Новый год станет для нас стимом, годом добрых перемен, мира и согласия. Сегодня на праздничном столе обязательно будут мандарины, шампанское, салат оливье, селедка под шубой, фаршированный гусь и другие вкусности. Покрасив волосы в черный цвет, я покрутилась у зеркала и постригла их покороче, ровно до плеч. Затем надела пуховик, надвинула на лоб капюшон, так, чтобы он скрывал полулица, Надела очки с толстыми линзами и побежала за продуктами. Моя вылазка в супермаркет прошла успешно. В предновогодней суете все были заняты поиском подарков и приготовлениями к празднику, поэтому никто не обращал на меня внимания. Нужно было выбрать подарок для Тима. Остановив свой выбор на шикарном одеколоне и электрической бритве, я попросила все это красиво упаковать и положить внутрь открытку с надписью «Любимому мужу». Заглянув по дороге на рынок, я купила большого гуся и с трудом дотащила сумки до дома. Глаза от очков жутко слезились, но я держалась героически и дошла в них почти до квартиры, не выдержала в подъезде, сняла очки, поставила сумки на пол и чуть не заревела, в глазах. Приготовив оливье и селедку под шубой, я принялась фаршировать гуся. Вскоре в дверь позвонили. Я обрадовалась, что Тим решил приехать пораньше и бросилась открывать дверь. «Иду, любимый». Открыв дверь, я почувствовала страшный удар. Отлетела к стене, ударилась головой и сползла на пол, ощущая во рту вкус крови. «Нашли», — прошептала я и издала душераздирающий крик. «Заткнись, сука!» Один из влетевших в квартиру бандитов принял стойку из восточных единоборств, подпрыгнул и ударил меня ботинком по голове. Я скорчилась от боли и чудом не потеряла сознание. «Что же вы делаете? Ведь Новый год. Можно было и подождать». Мне было горько от того, что сейчас меня кинут в машину, увезут к Кире, и я больше не увижу Тима. «Где этот гаденыш?» Я попыталась открыть глаза и рассмотреть седоволосого мужчину, который сел передо мной на корточке и схватил меня за шею. Он был в возрасте и, судя по внешнему виду, обладал большими деньгами. Рядом с ним стояли двое молодых ребят, вероятно, его бойцов, ведь именно они нанесли мне чудовищные удары, от которых я не могла встать и захлебывалась собственной кровью. «Что?» «Я говорю, где этот гад?» «Какой?» «Тим, будь он трижды проклят!» До меня вдруг дошло, что эти люди пришли сюда не за мной, а за Тимом. «Я спрашиваю тебя, где он?» «На работе». Я сплюнула кровь и всхлипнула. «На какой работе?» «Я не знаю, где она находится». «У этого Альфонса работа одна, трахать чужих жен». «Этого не может быть». «Ты ему кто?» «Жена». «Правда, что ли?» ухмыльнулся мужчина. Правда. И как ты с этим дерьмом живешь? Я вас не понимаю. Я спрашиваю, как ты живешь с этой сволочью? Хорошо живу, выдавила я. Понятно. Значит, ты такая же тварь, как и твой муженек. Ничем не брезгуешь. Вот уж не думал, что он женат. Передай своему гаденышу. Если еще раз увижу его рядом со своей женой, хотя бы на расстоянии вытянутой руки, Никто не соберет его костей, разбросанных на ближайшем кладбище. Это мое последнее предупреждение. Тебе ясно? Мужчина взял меня за подбородок и посмотрел мне в глаза взглядом убийцы. Ясно. Если ясно, живи дальше. И не забывай. Второго предупреждения твоему Альфонсу не будет. Дверь за ними захлопнулась. Я сползла на пол и еще несколько раз сплюнула кровью. Силы плакать или доползти до мобильного телефона, чтобы позвонить Тиму, не было.